Глава 12 Шагая вместе с остальными вниз по ведущей в ангар лестнице, Вальхем терялся в догадках по поводу того, что их там ожидает. По расписанию у них сегодня предполагались занятия по нейроуправлению, и Вальхем как раз заготовил несколько командных формулировок, которые хотел проверить на симуляторе. Но Дьерк сразу дал понять, что никаких симуляций в этот раз не будет, а займутся они чем-то другим, куда более интересным и важным. «Я надеюсь, вы понимаете, что ваше беззаботное времяпрепровождение здесь, на Найдеме, вовсе не будет бесконечным», — заговорил он, дождавшись, когда схлынет волна ропота, вызванного тем, что он пришел на урок не в повседневной одежде, а в боевом комбинезоне. «Ваше обучение не подарок и не выигрыш в лотерею». Полученные знания рано или поздно придется отрабатывать. «Каким образом?» — высказал Свилейн на общее недоумение. «Вы уже знаете, что галактика огромна. Населенных планет великое множество. Их население год от года растет», — начал Дерг издалека. И «Имеющихся у нас силы и ресурсов категорически недостаточно, чтобы удерживать под контролем происходящее на этом необъятном множестве миров». Мы остро нуждаемся в подкреплении. А потому в свое время вы также станете одними из нас, станете пастырями, помогающими человечеству нащупать верный путь во мраке невежества». «Ну, наконец-то!» — шумно выдохнул Фригейл, откинувшись на спинку стула и заложив руки за голову. «А то меня эта бесконечная зубрежка уже изрядно утомила». И Вальхем не мог с ним не согласиться. Он и сам давно недоумевал, ради чего Круана и Дерг так разоряются, день за днем пичкая своих подопечных самыми разнообразными знаниями, практическая применимость которых в повседневной жизни представлялась довольно-таки сомнительной. Но вот если перейти на новый уровень задач, что только что сформулировал им Дерг, то тут требования к располагаемым навыкам оказывались существенно выше, и все сразу вставало на свои места. Всех их с самого начала готовили к этой работе, тяжелой, опасной и в значительной степени неблагодарной. Где-то на краю сознания у Вальхема мерцала тень легкой досады, поскольку их собственного мнения на сей счет никто не спрашивал, но любые попытки апеллировать к этому факту выглядели бы откровенным лукавством. Ведь еще год назад никто из них даже мечтать не мог о подобной участи. «И предложи им кто...» Они бы не раздумывая согласились на такое предложение. «Не хочу тебя огорчать, Фрек», — Дерг ехидно ухмыльнулся. «Но ваша зубрежка, по большому счету, еще и не начиналась. Ты не представляешь себе, сколько много всего нужно знать, чтобы успешно справляться с теми вызовами, которые будут вставать на вашем пути. Даже мы, Скро, до сих пор учимся. Так что на легкую жизнь можешь не рассчитывать». «Но...» — Трасси непонимающе нахмурилась. «Мы ведь изучили уже почти всю математику, физику, химию. Что там еще забрить-то? Разве что немного теорию машин и механизмов подтянуть. Но дальше-то что?» «Ну и химию немного», — согласно кивнул Вальхема. «Ребят, вы серьезно?» Дерг сперва нахмурился, а потом спустя пару секунд громко расхохотался. «Вы, образно говоря, только-только по кромке прибоя прогулялись. «А впереди у вас простирается бескрайний океан всех глубин, которого мы и сами еще не постигли. И некоторые из грядущих откровений вполне способны вывернуть ваш мозг буквально наизнанку. Вы уж поверьте!» «Да, но...» Немного растерянно протянула трассе, но дерг взмахом руки, поставил точку в этой дискуссии. «Давайте-ка все вопросы отложим на потом», — предложил он и жестом пригласил учеников следовать за ним. Сегодня у нас и без того найдется, чем заняться. Скучать не придется. Уж это я вам гарантирую. Они прошли через весь учебный комплекс и начали спускаться в ангар. «Фу! Это начинает мне нравиться!» усмехнулся Фрик Гейл. «Наконец-то мы займемся чем-то дельным, чем-то стоящим!» «Не забегай вперед, Фрег!» Дерг, не оборачиваясь, погрозил ему пальцем. «А ты еще разочаруешься раньше времени!» «Это почему?» Темноволосый брат заметно напрягся, но развить свою мысль не успел, поскольку перед ним распахнулись двери ангара. «Ой!» — трассе потрясенно вытаращила глаза. «У вас тут что, еще и ателье?» И в самом деле, открывшаяся им картина разительно контрастировалась с тем, что можно было ожидать от помещения, где размещаются мощнейшие боевые машины и огромные транспортные корабли. Перед ними в ряд выстроились портновские манекены, на которых были надеты однотипные облегающие серые комбинезоны, и беглого взгляда было достаточно, чтобы сообразить, что они индивидуально скроены именно под четверых юных курсантов. Чуть правее стояли столы с дополнительными аксессуарами и оборудованием. Но завершала композицию, сложившая руки на груди и откровенно забавляющаяся круана. «Добро пожаловать на примерку», — она жестом пригласила оробевших учеников подойти ближе. «Так вот зачем были все эти сканирования», — сообразил Вальхем. Ранее их неоднократно приглашали на снятие объемной мерки их тел, когда требовалось раздеваться до исподнего и, затаив дыхание, терпеливо ждать, пока массивная рама с россыпью датчиков не совершит вокруг них полный оборот. Ни Дьерк, ни крана никогда не снисходили до объяснений, зачем все это требуется, и всеми мыслимыми способами уворачивались от ответов на прямые вопросы. Бальхем сомневался, что таким образом они готовили своим подопечным неожиданный сюрприз. Скорее всего, наставники просто не хотели занимать их умы посторонними мыслями, отвлекающими от основных занятий. Но все равно сюрприз и в самом деле получился знатный. «Что это?» Тарасия Смелев подошла ближе. «Задачи, что будут вставать перед вами во время службы, могут оказаться сопряжены с определенным риском», — пояснил Дьер. «Кроме того, они потребуют от вас дополнительных сил и возможностей. А потому каждый из вас получит персональный боевой скафандр, помощь которого позволит вам выйти победителями из любой передряги». Он кивнул круани и так коснулась браслета на своем запястье. Услышав короткое гудение, завершившееся негромким стуком, все дружно повернули голову на звук и застыли в немом восхищении. В стене справа от них открылись четыре небольших ниши, в которых, освещенные ярким светом ламп, висели матово-поблескивающие черные чешуйчатые костюмы, точно такие же, как были на Круане Диерке в тот день, когда они забрали их салорены. Разве что размерами чуть поменьше. Но выше на отдельных полках лежали шлемы, изгибами своих граней неуловимо напоминающие голову огромного насекомого. «Эти скафандры защитят вас от любого оружия», — продолжал Дьерк, не дав молодежи опомниться. «Умножат силу ваших мышц, а также предоставят ваше распоряжение кое-какие инструменты, которые помогут вам в том случае, если наша дискуссия с оппонентами станет слишком уж оживленной». Воу! только и смог выговорить Фригейл. «Поскольку вы еще молоды, и ваши тела продолжают расти», рано словно извиняясь, развела руками, «то использовать эти скафандры вы сможете не особо долго. Довольно скоро вам понадобятся костюмы на размер побольше, поскольку для корректного функционирования они должны сидеть на вас как влитые. А потому таких обновок вам предстоит сменить еще несколько штук». При этом, несмотря на то, что значительную часть узлов и систем можно взять из предыдущего скафандра, очень многое приходится изготавливать заново, что требует определенного времени и обходится весьма недешево. По этой причине функционал ваших костюмов поначалу будет несколько ограничен в сравнении с полноценной взрослой версией. Но на первое время вам и имеющихся возможностей хватит за глаза». «Ну что?» — Герк хлопнул в ладоши. «Давайте наряжаться!» Фригейлу второго приглашения не требовалось. Он мгновенно подлетел к манекену, выделявшемуся на фоне других заметно большим ростом и шириной плеч. «Что смотришь?» — с улыбкой спросила круана, когда тот немного замешкался, любуясь идеально скроенным комбинезоном. «Раздевайся!» Фрекс с готовностью скинул с себя куртку и принялся стягивать штаны, когда Вальхем услышал, как над его ухом негромко кашлянула трассия. «Хорошо прощения, пробормотала она негромкая. «А мне тоже прямо здесь». «О, нет, не беспокойся», — Круана шагнула к ней, указывая на установленную чуть в стороне ширму. «Необходимую приватность мы тебе обеспечим. Дерг, помоги тут ребятам, хорошо?» Женщина сняла нужный комбинезон со стойки, и они с рыжей девчонкой скрылись за ширмой, а ее напарник занялся облачением оставшихся мальчишек. Свой личный костюм Вальхем также опознал без труда. Он, конечно, уступал ростом обоим братьям, но, по крайней мере, был не таким тощим, как Свилейн. Дерг снял его с манекена и подал парню, и тот уже собирался его на себя натянуть, но вдруг замер, бросив взгляд на его изнаночную сторону. На миг ему показалось, что он смотрит на звездное небо. Настолько ярким оказался мимолетный эффект, вызванный мерцанием сотен, а то и тысяч маленьких блестящих золотых контактов, которыми была испещена вся внутренняя поверхность ткани. «Что это?» — Вальхем кивнул на искрящиеся созвездия из желтых бусинок. Нейроконтакты датчиков анализатора мышечной активности», — пояснил Герк. «Они будут считывать, так сказать, намерения твоих мышц и активировать встроенные в скафандр сервоприводы, помогающие им совершить нужное действие добавив им силу, если нужно скорости. Тут, разумеется, понадобится еще определенная калибровка для обеспечения необходимой точности движений. Но первые результаты вы почувствуете уже сегодня. Тебе понравится, вот увидишь. Давай, надевай. На то, чтобы залезть в комбинезон, у Вальхема ушло некоторое время. Новая одежда настолько плотно облегала тело, что требовались определенные усилия и немалая ловкость, чтобы натянуть тесные штанины а потом еще втиснуть руки в рукава. Дьерк помог ему застегнуть замки и отступил в сторону. «Ну, как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался он. «Меня как будто в тиски зажали». Вальхем осторожно пошевелил конечностями. «Немного давит, причем со всех сторон одновременно. Есть какие-то места, где жмет особенно сильно? Вроде бы нет». Добравшись смелости, мальчишка пару раз присел, а потом чуть подпрыгнул. Обжимают везде примерно одинаково. Значит, все сделано как надо. Ярк удольтренно кивнул. Это необходимо для надежного прилегания всех нейроконтактов. И что дальше? Давно облаченный в свой комбинезон Фригил не скрывал нетерпения. Теперь нам нужно провести ряд отладочных процедур, чтобы максимально точно синхронизировать карту ваших нейроимпульсов с системами силового экзоскелета. Подойдите ближе. «Сейчас мы подключим ваши комбинезоны, и я покажу вам несколько упражнений, которые вам нужно проделать для считывания». Дьерк продолжал говорить, но Вальхем его уже не слышал, поскольку в этот момент из-за ширмы вышла переодевшаяся трассе. Он прекрасно помнил, какое впечатление произвела на него Краанна, когда в день их прибытия на Найдем он впервые увидел ее в аналогичном комбинезоне но в тот раз он был более-менее подготовлен, поскольку и без того знал, что Круанна — женщина. Но вот с трасси все обстояло несколько иначе. До сего момента Вальхем в значительной степени воспринимал ее как еще одного приятеля, поскольку что в своем мешковатом балахоне, пропахшем гарью и машинным маслом, что в стандартной униформе, трассе выглядела точь в точь, как мальчишка. Да и вела она себя, соответственно, дерзко, смело, и никогда не лезла в карман за острым словечком. А потому вид рыжеволосой девчонки, собравшей свои непокорные вихры в тугой хвост и чья начинающая формироваться фигура с изящными бедрами и наметившимися бугорками грудей более не пряталась под мешковатой курткой, а оказалась выставлена на всеобщее обозрение, произвел на мальчишку поистине оглушающий эффект. Мархим, тебе особое приглашение требуется?» Вопрос Круаны выдернул его из мимолетного забытия. «Иди сюда. Мы тебя подключим». К счастью, дальше их так плотно загрузили работой, что отвлекаться надеющей прелести ему было некогда. Их комбинезоны при помощи кабельных жгутов присоединили к отладочному стенду, после чего курсантам пришлось выполнить целый ряд упражнений, начиная от простых приседаний и отжиманий и заканчивая удержанием увесистых гантель на вытянутой руке. Дьерк отслеживал получаемые данные по мониторам и время от времени вносил те или иные коррективы, то требуя повторить требуемое движение еще раз, то добавляя другие для формирования более полной и точной картины считываемых датчиками нейроимпульсов. Возможно, Вальхем оказался чересчур мнительным, либо в нем сыграл внезапный приступ ревности, но ему показалось, что Дьерк отнесся к трассе с особым пристрастием, требуя от нее раз за разом повторять упражнения. Но, с другой стороны, сам Вархем откровенно любовался движениями ее стройного гибкого тела. Так или иначе, но вскоре калибровочные процессы были завершены, и Круанна пригласила курсантов к нишам, где красовались их скафандры, чтобы завершить облачение и проверить всю экипировку в комплексе. Тот Фригейл также оказался в первых рядах. Уж очень ему не терпелось опробовать современные доспехи и примерить на себя роль всемогущего и неуязвимого пастыря. Залезть в жесткий и тяжелый скафандр с ярко-белой буквой F на плече оказалось не самой тривиальной задачей. Тут пришлось не столько натягивать его на себя, сколько заталкивать внутрь свое собственное тело. Что штаны, что куртка, с непривычки все казалось крайне неудобным и неподатливым. К тому моменту, как основная часть процедуры была завершена, Фрегейл успел изрядно запыхаться. Теперь он стоял, переводя дух и ожидая, когда оденутся остальные, и на его блестящем от пота лице как-то не читалось особого восторга. И завершив с помощью Дерка собственное облачение, Вальхем понял, что именно вызвало разочарование темноволосого брата. Трудно сказать, чего именно ожидал Фрег, но Вальхема реальности уж точно довольно жестко спустилась с небес на землю. Он обнаружил себя за закованным в тяжеленные елегнущиеся еле гнущиеся латы, которые повисли на его плечах ощутимым грузом, с которым не то, чтобы биться с врагами, а даже несколько шагов пройти представлялось весьма проблематичным. Он вопросительно взглянул на Дьерка, но тот только ехидно ухмыльнулся и отступил назад, ожидая, когда круана закончит одевать трассе. Закончив облачение, девчонка с трудом, переставляя ноги, подошла к остальным и встала с ними в один ряд. По ее лицу прекрасно читалось, насколько тяжело отдается ей каждое движение. То она не выказывала ни капли неудовольствия или разочарования. По всей видимости, инстинктивное понимание принципов функционирования разнообразных машин что-то ей подсказывало. А потому-то не испытывала ненужных иллюзий и просто терпеливо ожидала продолжения. Ну что? Глядя на измученные физиономии подтопечных, Дьерк не смог сдержать улыбки. Как ощущение? Нигде не жмет, нигде не натирает? А да нет, вполне уютно и комфортно, проворчал Свилейн. Примерно как в гробу. Дьерк громко расхохотался, но сразу умолк, поймав на себе осуждающий взгляд Круанны. А что такого? Имею я право на компенсацию после того, как надо мной точно так же издевались мои учителя? Попытался оправдаться он. «Ты в свое время на мне уже сполна отыгрался», — холодно отозвалась женщина. «И сейчас у тебя нет ни единой веской причины подобным образом издеваться над нашей молодежью». «Ладно, ладно», — Дерг махнул рукой. «Я же не со зла. Пошли за шапками». Они снова направились к оснащенным нишам и вернулись, держа в руках полоснящемуся черному шлему. Ригейл и тут вызвался первым, и когда Диерг, завершив его облачение, отступил в сторону, Вальхем не мог не признать, что люди, впервые столкнувшиеся с пастырями, вполне закономерно испытывали перед ними благоговейный ужас. Итоговый образ выглядел откровенно устрашающе и одновременно невыразимо прекрасно в своем абсолютном совершенстве. В этот момент к Вальхему подступила Круанна, и он невольно зажмурился, когда она опускала шлем ему на голову. Когда он открыл глаза, однако ничего страшного не произошло. Теперь он смотрел на окружающий мир через небольшое окошко в защитном забрале, обравленное беспросветной чернотой. Примерно такую же картину он наблюдал, впервые оказавшись в кокпите Аврама. Сухо клацнули фиксирующие шлем замки, и Круанна удовлетворенно кивнув, отступила назад, словно любуясь полученным результатом. «Ну вот!» — Дерг также выглядел довольным. «Теперь вы более-менее на людей похожи?» «Ладно, сдаемся, голос Фригейла звучал глухо и еле разборчиво. «В чем здесь подвох-то?» «Ах да, как я мог забыть?» Дерг, откровенно дурачись, обхватил руками голову. «Ваши костюмы еще нужно активировать». «Мы все в нетерпении», — буркнула трассе, которые уже начинали утомлять откровенные издерки наставника. «И действительно, хватит поясничать», — поддержала ее Круана. «Давай активируй». «Да ладно вам! Муж и пошутить нельзя!» Дерг подошел к консоли управления. «Я готов». «Сейчас будьте крайне внимательны и осторожны», — предупредила курсантов его напарница. «Замрите и не шевелитесь. Не предпринимайте никаких действий, пока мы все не проверим. Потом мы скажем вам, что делать». «И не дышите даже», — добавил Дерг, склонившись над панелью. «А то мало ли что». «Ну все, запускай». Одно прикосновение к панели, и Вальхем почувствовал, как по его скафандру пробежала короткая судорога, словно он вздрогнул, пробуждаясь ото сна. По бокам от обзорного окошка вспыхнули экраны с разнообразной технической информацией. Да и само забрало, ожило, расчертив окружающий интерьер разноцветными контурами, среди которых выделялись подсвеченные зеленым фигуры их наставников. «Не двигаемся!» — напомнил Дерг, изучая показания приборов, и после небольшой паузы заключил. — Ну что, пока все штатно. Можно работать дальше. — Так, ребята, слушайте меня внимательно. — Краана выступила вперед, предупреждающий, выставив перед собой указательный палец. — Крайне медленно и осторожно попробуйте поднять правую руку. Повторяю, медленно и осторожно. Ну, попробуйте. Испытывая странную робость, Вальхем осторожно пошевелил пальцами, внезапно обнаружив, что все движения даются ему теперь без малейшего труда, как будто на нем и не было надето пары пудов стали, керамики и пластика. Немного осмелев, он поднял руку и едва не треснул сам себя по голове. Это чем-то напоминало ситуацию, когда вы хватаетесь за кружку или чайник, ожидая, что они полные, внезапно обнаружив, что воды в них нет. И точно так же Вальхем... Ожидал сопротивления тяжелого скафандра, которое теперь полностью исчезло, позволяя ему двигаться абсолютно свободно. «Вальхи!» Руанна недовольно нахмурилась. «Я же сказала, очень медленно и осторожно. Прошу прощения!» Вальхем слегка озадаченно изучал собственную кисть, затянутую в перчатку, напоминающую чешуйчатую змеиную шкуру, и которая теперь совершенно не сковывала его движений, словно превратившись в его вторую кожу. «Просто я не ожидал, что...» «Ну, а теперь извиняться поздно», — усмехнулся Дьерк. «Лучше сделай еще что-нибудь. Поприседай, например». Вальхем последовал его совету, стараясь двигаться максимально плавно и внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. И он не удержался от улыбки, когда понял, что скафандр, еще минуту назад, висевший на его плечах неподъемным грузом, словно куда-то исчез. Его тело обрело неожиданную легкость, и Вальхему захотелось подпрыгнуть, чтобы проверить, это все ему показалось или его чувства не врут. Что он и сделал. «Но-но! Полегче на поворотах!» — рассмеялся Дьерк, торопливо отскочив в сторону. «У нас тут, знаешь ли, потолок над головой. Проломишь — сам ремонтировать будешь». «Зато теперь мы знаем, что нейросинхронизация работает как надо», — кивнула Круанна. «Небольшая финальная юстировка, и можно в бой». Вальхем медленно выдохнул, соображая, Что именно только что произошло? Он помнил, как подпрыгнул, а после в его памяти отпечатался вид на ангар с высоты нескольких метров. Приземления он и вовсе не ощутил, словно просто спустил ноги с кровати и только. Но разве такое возможно? Явные нестыковки настойчиво требовали объяснения. «Стоп, стоп! Хватит! Не двигайся!» замахал руками Дьерк, когда Вальхем поднял руку, собираясь задать соответствующие вопросы. Обождите еще немного. Я все сейчас разъясню. А сразу нельзя было, недовольно проворчала трасси. Вы уж не обессудьте, но мы не ожидали от вас такой прыти. Руана неодобрительно покосилась на Вальхема. Освоение боевого скафандра дело непростое и не быстрое, и требуется как следует изучить его возможности, прежде чем переходить к столь энергичным трюкам. Так рассказывайте, да поскорей! Регил всем своим видом излучал нетерпение. «Скафандр защищает вас от всевозможных внешних воздействий, способных причинить вам вред», — начал свою лекцию Дьер. «Никакое оружие, огонь, вакуум или отравляющие вещества не смогут пробить его броню. Также он обеспечит вам необходимую маскировку на тот случай, если вам понадобится действовать скрытно». Он пробежался пальцами по панели управления, и у Вальхема невольно вырвался потрясенный возглас, когда трассе внезапно исчезла. Эй! Это как? Мальчишка протянул руку, и его пальцы наткнулись на что-то невидимое, но определенно материальное. Ничего себе! Девчонка и сама слегка обалдела от такого поворота. Вальхем почувствовал, как у него слегка закружилась голова, когда пустое пространство рядом с ним пришло в движение раскалываясь на куски, в которых угадывалась человеческая фигура. Трасси подняла руки перед собой и теперь с интересом разглядывала свои ставшие вдруг прозрачными кисти. Как только она замерла, движение осколков в пространство прекратилось, и они через пару секунд снова слились в единое целое, сделав фигуру Трасси опять практически неразличимой. «Полезный фокус», — заметил Фрегейл. «Что еще?» «Системы скафандра считывают сигналы ваших мышц», — продолжил Дерг, вернув скафандр трассе в нормальное состояние. «И предугадывают ваши движения, многократно увеличивая их силу и скорость». «Многократно это насколько?» — поинтересовался по обыкновению въедливый Свилейн. «Сам проверь», — Круана указала ему на стеллаж с гантелями. «Только аккуратно, хорошо? Я постараюсь». Свилейн, на рукаве у которого виднелась белая буква «С», медленно и осторожно переставляя ноги, словно это были деревянные протезы, приблизился к стойке. Во время предварительной настройки комбинезонов они упражнялись с гантелями по 3 килограмма, но на нижних полках лежали куда более увесистые экземпляры, которые, пожалуй, даже Фрегейл мог бы поднять только двумя руками, да и то не высоко. Решив обойтись без лишних церемоний, Свилейн наклонился и сомкнул чешуйчатые пальцы на рукояти самого крупного груза. «Только осторожно помнишь», — предупредила его Круанна. «И с первого раза усвоил», — хмыкнул Свил. Выждав несколько секунд, он медленно поднял гантель, удерживая ее перед собой на вытянутой руке. «Ого!» — присвистнул Фригейл. Свилейн никогда не отличался выдающимися физическими данными словно делегировав все соответствующие достижения своему старшему брату. А потому демонстрация получилась максимально наглядной и убедительной. Словно не веря собственным глазам, Свилейн поднес гантель ближе, чтобы рассмотреть маркировку, а потом, рассмеявшись, подбросил ее в воздух, поймав другой рукой и подбросив снова. «На все, хватит!» — осадил его Дьерк. «У нас тут не цирк, чтобы с жонглированием заниматься. Положи гантельку на место, Свилл!» И «Я продолжу». Свилейн с явной неохотой подошел к стеллажу, положив груз обратно, и глухую металлический ляск, ясно давал понять, что тут не было никакого обмана или постановки. Гантель реально весила столько, сколько на ней было написано. «Тут важно понимать», — снова заговорил Дерг, дождавшись, когда тот вернется к остальным курсантам, что, получив свое распоряжение столь приумноженную силу и скорость, вы можете ненароком покалечить сами себя. Для защиты от подобных нежелательных последствий, а также от ударных перегрузок, которые в иной ситуации сделали бы из вас лепешку, скафандр встроен интегрированный гравикомпенсатор. Дерг повернулся к Вальхему. «Ты только что подпрыгнул метра на три. И сильно ли ты ударился ногами при приземлении? Ты ее вообще почти ничего не почувствовал!» Мальчишка с недоумением устоялся на своей ботинке, только сейчас в полной мере осмыслив произошедшее с ним несколько минут назад. В любой другой ситуации подобный прыжок с высоты второго этажа наверняка закончился бы вывихнутой лодыжкой, а то и переломом, а тут ничего. «Вот видишь, даже если тебя собьет мчащийся на полном ходу автомобиль, то максимум, что тебе грозит, это несколько секунд дезориентации, пока ты будешь ковыркаться по земле», — ярко усмехнулся. «А вот твой обидчик, полагаю, пострадает существенно сильней». «Черт!» — воскликнул Фригейл. «Мне это нравится все больше и больше. Если вы не приукрашиваете, конечно. Как насчет небольшой проверки?» Все произошло настолько молниеносно, что никто не успел сдвинуться с места. Фригейл повернулся к Вальхему и резко ударил его раскрытой ладонью в грудь. Вот насчет нескольких секунд дезориентации Диэрк точно не соврал. После короткого мельтешения Вальхем оказался лежащим на спине и таращившимся в потолок. Я, приподнявшись на локти, обнаружил, что от удара пролетел почти весь ангар. И что характерно, он и в самом деле практически ничего не почувствовал. фрек рявкнул Берг. «Ты что творишь?» «Вы же сами всегда говорили, что все наши знания необходимо проверять на практике. Разве нет?» «Но не пытаясь же убить своего одноклассника. Как он там?» «Ты как, Вальхе? В порядке?» Подбежавшая Круана присела рядом с ним на корточке. «Более-менее», — мальчишка сел на полу и осторожно покрутил головой. «Жить вроде буду». «Вот видите», — указал на него Фригейл. «Ничего ему не сделается». «Так, Фрек», — резко оборвала его Круана, поднявшись на ноги и помогая встать в Альхему. «На сегодня твои занятия окончены. Дьерк, отключай его». «Но я...» — Фригейл даже сказать ничего не успел, как его фигура вдруг поникла, придавленная грузом брони, отказавшийся ему более подчиняться. «Все, раздевайся». Подойдя к нему, женщина начала расстегивать замки шлема. «Будешь изучать данную тему заочно. До практических занятий ты, похоже, еще не дорос». «Но, мам, я...» «Тот факт, что ты мой сын, не дает тебе никаких привилегий перед остальными». Зазвеневший в голосе Круаны гнев пронзил тело наподобие электрического разряда и заставил всех невольно вздрогнуть. «Скорее наоборот». Она обернулась к Свилейну, выставив в его сторону руку, в которой держала снятый с него незадачливого брата шлем. «К тебе, Свил, это также относится. У меня нет и никогда не будет любимчиков. И за все проступки я в равной мере буду спрашивать со всех. Это ясно?» «Яснее не бывает», — буркнул притихший Свилейн. «Вот и отлично», — пустой скафандр Фрегейла с грохотом повалился на пол бесформенной грудой. «Давай, фрек переодевайся и шагай к себе домой» а раздел по работе с тактическим экзокомплектом изучишь самостоятельно. К практическим занятиям вернешься позже, когда освоишь и сдашь теорию, когда будешь к ним готов». Все молча наблюдали, как несчастный парень стянул с себя комбинезон, снова надел повседневную форму и понуро побрел к выходу. И Вальхем, глядя ему вслед, так и не смог выдавить из себя даже крохотной капли жалости. Откровенно взорвавшийся экс-император сполна заслужил полученную порку.